Архив клуба 12 стульев. Для того, чтобы сатира была действительно сатирою и достигала своей цели, надобно, во-первых, чтобы она давала почувствовать читателю тот идеал, из которого определяется творец ее, и, во-вторых, чтобы она вполне ясно сознавала тот предмет, против которого направлена ее жало. Салтыков Щедрин «Ни одно божество, ни одна религия не выдержат насмешки. Церковь, аристократия, монархия, живущие надувательством, встретившись с насмешкой лицом к лицу, умирают». Марк Твен Вадим Левин «Самые новые английские баллады и сказки» Предисловие переводчика Я с детства мечтал перевести хотя бы несколько английских стихотворений и сказок. Недавно я купил словарь, достал английскую книжку со стихами и стал разбирать, что же там написано. Но едва я начинал улавливать смысл какого-нибудь стихотворения, как сразу вспоминал, что уже слышал это в переводе Чуковского маршака Зеходера. Что же делать? Где найти такие английские стихи, которых никто не переводил? А ведь англичане сейчас, вероятно, сочиняют английские стихи. Если бы я знал их язык, я бы сам написал что-нибудь на английском языке, а потом перевел бы на русский. И тут я подумал, а почему, собственно, для того, чтобы перевести английские стихи, непременно нужно ждать, пока их напишут по-английски? Почему бы не сделать наоборот, сначала сочинить перевод, а потом пускай англичане переводят обратно? А они захотят переводить, тем хуже для них. Значит, у нас будет больше английских стихов и сказок, чем у самих англичан. Эта мысль показалась мне удачной, и я взялся за работу. Мне будет очень приятно, если самые новейшие английские баллады и сказки придутся по душе англичанам, но больше всего мне хочется, чтобы мои переводы понравились вам. Как профессор Джон фул разговаривал с профессором Клодом булем когда тот время от времени показывался на поверхности речки Уз. Джон фул профессор трех наук, спешил в Карлайль из Гулля и в речке Уз увидел вдруг коллегу, Клода Буля. «Сэр, видеть вас большая честь!» — профессор фул воскликнул. «Но что вы делаете здесь в четвертый день каникул?» Глотая мелкую волну, Буль отвечал, сэр Джон, «Я думаю, что я тону, я в этом убежден». Тогда Джон фул сказал «Да ну!» Клод Буль обдумал это, помедлил и пошел ко дну, Наверное, за ответом. «Простите, Буль, сейчас июль, а теплая ль вода?» «Буль-буль!» — сказал профессор Буль, что означало «да». Джо Билл Джонатан Билл, который убил медведя в черном бару. Джонатан Билл, который купил в прошлом году кенгуру. Джонатан Билл, который скопил пробок два сундука, Джонатан Билл, который кормил финиками быка, Джонатан Билл, который лечил ячмень на левом глазу, Джонатан Билл, который учил петь по нотам козу, Джонатан Билл, который уплыл в Индию к тетушке Трот, Так вот, этот самый Дубил очень любил компот.